Глава 21. Феномен Мальтуса и как его преодолеть. После бунта они приступили к созданию государства. До этого момента надобности в нем не существовало. Экспедиция строилась на жесткой дисциплине, а цель была общей. Цель достигнута. Арии увидели диск, которым могут управлять боги. Удалось отвести глаза обществу и сменить символ. Теперь требовалось навести порядок в колонии и готовиться к приезду гостей, так как святое место пусто не бывает. На освободившееся место обязательно придут взглянуть соседи, которые поинтересуются, а куда это с вентилярией. Так что назрела необходимость каким-то образом урегулировать все и вся. Плюс не стоит забывать о феномене Мальтуса. Благо, что урожай при Бунте не пострадал, семейство белой рыбы успело собрать семена до его начала. Николай сумел построить за это время большое колесо и запустил лесопилку. Но его очень сдерживает отсутствие металла. Сейчас в его устройстве его практически нет, кроме стальных восьми пил. Все остальное сделано из орехового дерева, самого прочного из всех, которые были под рукой. Его здесь много. Не очень понятно, можно ли будет употреблять эти плоды в пищу, но, судя по всему, местная живность ими питается активно. Из-за высокой прочности это дерево не по зубам ариям. Его на топливо не валят, тем более, что угольный карьер начал потихоньку давать продукцию, и постепенно замещает дрова для приготовления пищи. Других надобностей в топливе практически нет. На работу коптилен используются ветки и кора других деревьев. В первую очередь было решено создать милицию из состава первой волны переселенцев. Они немного выучили русский язык и понимали те распоряжения, которые им отдавали Татьяна и Николай. Плюс они были лучше вооружены. У вновь прибывших практически не было металлических мачете и топоров, что немало удивило Татьяну. Оказалось, что семейство Кузнецовых в двух верхних селениях требовали не менее 10 карибу за один экземпляр топора и целых 20 за мачете. На второй площадке цены были еще выше, так как топоры и мачете там использовались для заготовки бревен, для плотов и для сборки самих плотов. То есть внутренний коммунизм распространялся только внутри семьи. Все остальное только в результате товарного обмена. Это было немножко неожиданно для Тани, потому что в первой волне она не заметила таких отношений. Может быть, это было потому, что все шесть семейств давно жили на территории Британской Колумбии и были достаточно близки между собой, постоянно обмениваясь невестами и женихами. Вновь прибывшие жили на берегу Тихого океана, который в то время не соединялся с Северным Ледовитым. То есть обмен товарами и тогда существовал. Впрочем, ничего необычного в этом не было. Татьяна еще не решила, плохо это или хорошо, решила понаблюдать. Гораздо труднее стало организовывать учебу. Слишком много стало людей, а кадров для преподавания убавилось. Поневоле пришлось вначале сосредоточиться на той группе, которая пришла вместе с ними. Из них Таня и Николай начали готовить новых преподавателей. И еще одной проблемой стало отсутствие бумаги. Полная. Выше и севернее была береза, на которой можно было писать иглой иглошерста. Североамериканского дикообраза, И обычного и довольно многочисленного грызуна в здешних местах. Здесь Николаю помогли женщины и дети, нашедшие чуть ниже по течению коробочки с диким хлопком. Соли в этих местах было много. На левом берегу было шесть соляных куполов, поэтому не возникло проблем сварить целлюлозу, используя при этом выпаренные настой древесной золы и прокатав пульпу простейшим ролом, смогли получить вполне приличную, немного сероватую бумагу. Отбелить ее было нечем пока. Процесс требовал хлора, а хранить кислоты было пока не в чем. Вспомнив об ослепительно белых островах на Миссури, Николай организовал туда экспедицию. Его усилия увенчались огромным успехом. Привезли песок, состоявший из чистого диоксида кремния, из которого он сварил вначале кварцевое стекло и сделал емкости для хранения кислот. После этого стал местным алхимиком. В общем, общество само разделилось на классы. Прибывшие со второй волной переселенцы занимались в основном охотой, рыбалкой и собирательством. Иногда их использовали для сбора необходимых для города вещей, того же хлопка. Они выполняли работы по транспортировке угля, там, где высокой квалификации не требовалось. Их мастеров, естественно, отделили от семейств и доучивали на пока еще примитивных производствах. Сами семейства еще не осознали того, что путешествие закончилось. Медленно, но верно, они расползались по территории осваивая все новые и новые угодья для охоты. Поздней осенью судьба сделала еще один подарок. Таня учила историю и твердо знала, что у индейцев не было лошадей. Оказалось, что она довольно сильно ошибалась. В начале река принесла труп животного с прямой короткой гривой. На задней части тела были видны полосы, как у зебры, количество которых уменьшалось к холке. Поставили задачу искать, но не убивать. А затем смогли перехватить целый табун, переплывавший Миссисипи. Успели поймать 14 штук. Остальные выбрались на берег и удрали. В районе Москвы было несколько соляных куполов, которые притягивали к себе травоядных животных. Организовали поиск и нашли еще несколько табунов. Особенно много их было в Междуречья, Миссури и Миссисипи, выше по течению реки, там не было лесов. Имелись лишь отдельные деревья и кусты. Но по сравнению с другими видами животных, эти многомиллионных табунов не составляли. Собственно, скорее всего... Их просто отжали от лучших пастбищ бизоны, а появившиеся охотники чуть позднее окончательно добили эти стада. Но еще до их появления по двум рекам выше и ниже города начали поступать металл и руда. Но наступившая, хоть очень поздно, зима прервала эти поставки. Начался исход жителей, люди отвыкли жить скучно и пошли искать места, где рыба крупнее, олень жирнее, нет милиции и никто не заставляет делать что-то непонятное. К весне из 30 тысяч человек непосредственно в городе проживало от силы 2-3 тысячи. Город пока ничего не мог дать людям. Он был не более чем символом. Сюда приходили только за доской и клеем. Лес и степи предлагали людям значительно больше. Зимой Николай отвел пару десятков лошадей Владимиру, а заодно выдал тому новую одежду и вернул оружие. Задание он выполнил. Доставил самородную медь, пирит, графит, гибнерит, Крицус шестидомниц, произвел топографическую съемку местности. И главное, в найденных им месторождениях меди содержалось значительное количество синей меди, минералов Герхардтит и Руаид, содержащих большое количество нитрата меди. Сами минералы были зелеными и темно-зелеными, а вот извлеченный из них кристаллогидрат нитрата меди представлял собой голубую соль. После нагревания нитрат разлагался на окись меди и диоксид азота с выделением чистого кислорода. Получившийся диоксид при растворении в воде дает азотную кислоту и оксид азота. Но если не выводить из состава кислород, то при его избытке образуется только азотная кислота. А, черт возьми, нагрев окис меди с древесным углем, получаем металлическую медь, она восстанавливается из окиси. Все эти операции Николай уже проделал. Расписал все процессы, исследовал все полученные образцы. Важным компонентом оказался гимнерит вольфрамовая руда. Лампочки накаливания фактически закончились. Кроме химических исследований, Коля много времени проводил на создаваемом им заводике по производству цемента, карбидокальция, соды, калийной селитры и извести. Цемент пока не очень получался, там требуется высокая температура, поэтому он только экспериментировал со смесями и местной глиной. Для небольшого объема у него был изготовлен из огнеупорной глины вертикальный реактор с подачей воздуха снизу. Смесь извести, глины и железняка в закрытом лотке засыпалась древесным углем, поджигалась снизу и прогорала при повышенном давлении. Температуру внутри он фиксировал термодатчиком точно. Сама башня могла служить и газогенераторной установкой, но не было металла, поэтому газ девать было некуда. Николай рассчитывал, что как только получит стальной лист, Так сделает из этой башни именно газогенератор. Но человек предполагает, а природа располагает. В январе ударили морозы, на реке появился лед. Пришлось останавливать лесопилку и поднимать колесо. Благо, что такое было возможно сделать конструктивно. Полтора месяца стояли стабильные температуры минус 6-10 градусов. Выпало довольно много снега. Вот тебе и широта Душанбе. Немного севернее еще лежит огромный ледник, закрывая собой великие озера. Стоковые ветра с той стороны определяют здесь все. холодать может в любое время года. Стоит ветру, подуть с севера. В феврале из медного пояса пришел новый обоз. Володя и на этом месте проявил смекалку и сумел привлечь к работе полосатых лучших друзей человека. Часть с уже тащили лошади, точнее, зебры. Сам приехал тоже. Его не узнать, весь в коже, аккуратно прошитый кожаными ремешками. Не иначе, как сквоза вел но оказалось все несколько прозаичнее. Он изобрел дырокол для кожи, позволяющий аккуратно и быстро пробить в коже оленя или буйвола одинаковое отверстия и связать тонким ремешком края одежды. Найденный им алунит при обжиге давал квасцы, с помощью которых отлично дубилась кожа, оставаясь при этом эластичной и мягкой. Так что стал законодателем моды. Это много быстрее, чем шить все иглой. Но первое, что сделал, это зашел к Татьяне и извинился за свое поведение в октябре. Костюм, переданный ему Колей, он так и не надел ни разу. Дескать, в составе экипажа еще не восстановлен. Вооружен он был нарезным кольтом, стреляющим дымным порохом и свинцовыми пулями. В общем, эдакий коровий мальчик. Кстати, в его загонах были и бизоны. В детстве ему мама не давала возможности завести дома даже собаку, заставляла играть на скрипке. Вот он и оттягивался. Теперь у него и собаки, и зебры, и лоси, и бизоны, и три типа оленей. Приручению легче всего поддались зебры. Хуже всего дело обстояло с лосями. Они стай не образовывают, очень самостоятельные животные. А остальные вполне нормально относятся к человеку, если отделить самцов от самок. Архип настаивал, чтобы диск вернулся в ангар. Ему требовалась нормально организованная стоянка, профилактика. Поэтому все собрались, в том числе и ручеек с Димой, трехмесячным сыном Николая, и улетели в Мериду на два дня. Возня с маленьким ребенком подвигла Татьяну на подвиги. Она сама ночью вошла в комнату, где располагался Владимир. «Долго переть против природы тяжело». «Нет, я не твоя жена, даже не думай об этом. Я больше Гера, мать богов. Хочу ребенка, а заниматься семьей и мужем мне некогда. Если получится, то верну тебя твоей супруге в целости и сохранности». Разговор состоялся у них сразу после возвращения из базы, когда она поторопила его с отъездом. Странно ты, да и ладно, ответил Володя и в тот же день уехал обратно на Урал. В отместку назвал свой город Екатеринбургом по имени своей супруги. У каждого свои тараканы в голове. И кто мелок Машенька не приобрел и не занял их делом, те с ними мучаются. У Татьяны дел было море. Впервые оно вовремя и с большим превегетативным периодом может высеять все имеющееся богатство. Высаживали и семена, и рассаду, которую вырастили в отапливаемом доме, станции селекции, собранном сразу, как только высадились в этом месте. После того, как освободились стазики и грядки от рассады, их место заняли дикие виды, имевшие перспективу. В первую очередь хлопчатник, дурничник обыкновенный и несколько местных тыкв, похожих на патиссоны, кабачки и тыквы бутылочные. Вот пошли какие-то посленовые и местные бобовые культуры, у которых пока нет точных названий, и даже неизвестно, можно ли их есть. С появлением меди и латуни основным занятием для Николая стало литье. Требовались в первую очередь станки. Да, их лучше делать из чугуна и стали, но эти металлы тяжко обрабатывать вручную. Поэтому Николай, не мудрствуя, первые станки изготовил из бронзы, латуни и бобита, Вначале скопировав имеющиеся шестеренки из пластиков и титана, приводные рейки, болты, валики с трапециедальной резьбой, отливая их из бронзы или латуни. Да, эти инструменты скоро выйдут из строя, и большие усилия на них передать сложно. Но этого достаточно, чтобы немного автоматизировать производство стальных и чугунных изделий. А, допустим, шестерни из антифрикционной бронзы даже лучше работают, чем большинство стальных. Просто в нашем мире бронза дороже, а у них железо пока дороже бронзы. Главное, чего добился Коля, так это возможность обрабатывать все более и более крупные заготовки. Бронзовый вал заменил деревянный на водяном колесе. Появившиеся шестерни позволили создать приводы для станков. Первые газгольдеры также изготовлялись из латуни, что позволило создавать пусть и небольшие, но запасы горючих газов, необходимых для проведения различных работ. Лишь освоив и научив работать с металлами мастеров, можно было переходить к обработке железа. Поэтому основное занятие у Коли сейчас – это изготовление многоразовых форм и создание станков для центробежного литья. Это даст возможность изготавливать приличные объемы необходимых изделий и решить проблему с изготовлением корпусов для будущих станков. Много времени ушло на создание многофакельных безопасных горелок для разных видов газа – водорода, метана, доминового, коксового и светильного. У всех пришлось подбирать свой диаметр и толщину керамической сетки, чтобы исключить проскоки пламени и использовать повышенные давления как топлива, так и окислителя. Занималась этим в основном сама Татьяна. И чтобы не отвлекать Николая, и чтобы окончательно не погрузиться в сплошное сельское хозяйство. Это, конечно, очень важное направление, но требуется показать остальным женщинам, что не кухня единая жив человек. В общем, медь значительно облегчила жизнь в городе и появился товар, ради которого в город потянулись охотники и собиратели, ведь требовались рабочие руки. Появление газа позволило решить проблему с производством цемента, а это дало возможность строительства второй очереди будущей электростанции. Не имея возможности построить полноценную плотину, Николай решил создать низконапорную свайную электростанцию и использовать огромный поток воды, текущей по самой большой реке континента. Еще в мае он вызвал Володю... И с помощью местной милиции собрал около четырех сотен человек по округе, как мужчин, так и женщин, и приступил к созданию катамарана, благодаря которому он надеялся установить на дно реки новый остров. Коля отливал для этого цепи всю зиму. Река была глубока в этом месте, более 12 метров. Между корпусами судов установили опалубку в форме вытянутой половинки буквы «О». Затем послойно «О» замкнули, и с помощью «Х-образных» перегородок немного укрепили конструкцию. Одна из сторон буквы имела ледокольную насадку. Длина цепей позволила с помощью шпили встать на место, а затем опустить кормовой конец и поставить опору на грунт. Перегородки были установлены таким образом, что между ними можно было вставить литые бронзовые трубы и винтовые муфты для их соединения. Скручивая их, достигли дна, навернули на трубу бабу, чтобы не забить резьбу, и вогнали их на 5 метров глубже. После этого начали заполнять с помощью еще одной трубы бетонной массой, смешанной с жидким стеклом и полузастывшей по консистенции. И, наконец, перевели судно между причалами и соединили с помощью железобетона два причала между собой по задней кромке. Появилось место и возможность установить широкую составную горизонтальную трубину, изготовлением которой и занимались все оставшееся теплое время года. За это время арии установили ниже по течению еще одну опору, и через нее соединили обе с берегом, создав силовой треугольник, возвышающийся над водой на 3 метра. Теперь оставалось только ждать проверку на прочность всей конструкции лидохода и половодья. После этого можно будет ставить турбину. Госплан над душой не стоит, строить надо на века.